Все горожане в мире похожи между собой. От сельских и деревенских их отличает именно то, что живут они в городе. Это структурирует все внутри них иначе. Лара давно заметила, в какую бы местность она ни попадала, будь то Крым, Италия или Англия, и русский север, горожане похожи друг на друга, а сельские жители в каждой местности свои самобытные. Вот и в Сибири также. Если Гагавкинских она называла про себя сибиряками совершенно свободно и даже делала далеко идущие выводы об общих чертах всех сибиряков, то в Иркутске люди снова были горожанами. И если в ее детстве они хоть как-то различались, то с приходом сетевых магазинов и ресторанов окутавших планету, кинотеатров и типовых торгово-развлекательных центров, все стало удивительно похожим. Просто цивилизация. Телефон, интернет и кофе в стаканчика с пластиковой крышкой и неудобной палочкой, которой невозможно размешать сахар. Лара не ожидала, что так сильно отвыкла от всего этого. Во время поездки, Она сбрасывала старую, малую ей шкуру так часто, что уже и не понимала, где. Во всем, что она чувствует, находится она сама. Исчезла ее принадлежность, какой-то из общности людей, к прошлому, о котором она, как выяснилось, не имела никакого представления. И она стала принадлежать лишь дороге, фотоаппарату и Егору Арефьеву. После вчерашнего последнего признания у нее на языке вертелись вопросы, которые на самом деле были одним единственным вопросом. Выпадало тысячи возможностей, чтобы задать его, но каждый раз она замирала. Он не касался Лили или горя от ее смерти. Впервые за всю поездку вопрос, мучивший ее, имел отношение не к ней, с сестрой. Ты. Только ты и Лиля бросил ей обвинение Егор там, на мосту, через Тонь, И вот, наконец, теперь она готова была это опровергнуть. Как ты смог пережить? Как ты смог простить ее за то, что не простил бы ни один мужчина в мире? Что ты чувствовал и что чувствуешь? Тебе больно? Сколько тебя осталось в этой красивой оболочке? Может быть, это разрушило тебя? Или ты узнал из нашей поездки что-то новое и теперь нашел в себе силы? Ты нашел то, зачем поехал, зачем отправил на поиски меня и себя?» Она смотрела на Егора и молча взывала к нему. А он не облегчал задачу, потому что ничего не отвечал. Лару переполняла отчаяние. Сестра стремительно превращалась в миф о Лили из настоящего человека становясь сводом впечатлений, ощущений нечестной, предвзятой памяти, образом, истинным лишь отчасти или неистинным вовсе. И Лара не могла совладать с гневом, обращенным к сестре, к тому, что от нее осталось, когда общий знаменатель утерян, Сложить все воедино уже не представляется возможным. И Лиля разлеталась, распылялась по вселенной миллионам осколочков, пылинок разного цвета, размера, температуры и форм. Прекрасно, просто прекрасно. Умереть и оставить ее, свою родную сестру, своего близнеца расхлебывать, разбираться в ее жизни вместо себя — если бы Лили была погребена... Кажется, Лара вооружилась бы лопатой и выкопала ее гроб, достала бы из-под земли, вцепилась и вытрясла бы из нее все объяснения, если бы она только могла. Лара так жаждала быстрее добраться до Иркутска, что упросила Егора пустить ее за руль. Накормив ее завтраком почти насильно, за неимением общепита, Они разделили банку тушенки с печеньем и съели все это, запив простой водой. Он согласился, прекрасно понимая ее порыв. Лара не могла сидеть без дела. Ей хотелось самой давить на педаль газа. Утекали последние километры их пути. Егор выудил из бардачка лилиндиск, а Лара скосила на него глаза. «Зачем это?» Там есть последняя запись. «Откуда ты знаешь?» И по глазам, по тому, как виновато дрогнул темный пух его ресниц, узнала ответ. Он слышал. До нее раньше, быть может, сразу после Юлиной смерти или месяц назад. Он заранее знал все, что записано на диске. Ну что ж, у него было право. Теперь она это признавала. Они в пути девять дней. Наверное, самые долгие и длинные поминки в истории. И если девять дней назад она бы наорала на Арефьева, обвинив во всех грехах, то сейчас Лара не чувствовала ни малейшего протеста. У него было право, и он воспользовался правом. Вот и все. Последний трек на диске начинался с тишины. Почти минуту слышались только шорохи, далекое потустороннее постукивание, шипение микрофона, записывающего пустоту. Потом лилия вздохнула глубоко, собираясь с мыслями. И Лара увидела ее как живую, сидящую за столом, боязливо зажмурившись. Так знакомо! Лара притормозила у обочины и открыла дверь. Было жарко. В низкой выжженной ранним зноем траве и кустах трещали кузнечики, а редкие сосны, торчащие из каменистых саянских отрогов, напоминали спички. «Егор», — заговорила Лиля и откашлялась, — «ты говорил, что все образуется, что мы сможем это пережить, что все будет как прежде». «Но я пробовала, пробовала до сегодня дня и буду пробовать до того дня, когда ты услышишь эту запись. Но если ты ее слушаешь, значит, у меня все-таки не получилось. Дело не в тебе. Дело во мне. Наверное, я люблю тебя не так сильно, как следует, как должна». «Ха!» «Опять я вру. Ты знаешь, что я должна сказать. Я знаю, что должна». «Я тебя не люблю». В наступившей паузе стала слышна трескучая ругань сорок, сидящих на согнутой сосне у обрыва. Иногда я вытаскиваю из почтового ящика квитанции, вспоминаю. «Только что ведь оплачивала счета, а уже новые. Значит, месяц долой». И сын Светки Ключенко уже заговорил, а старший на будущий год в школу пойдет. Это не моя жизнь. Я стала не тем, кем хотела быть. И что? Мне теперь доживать свой век вот так? С этим осознанием? Ну уж нет. Дудки. Я могу все исправить, все изменить, но только без тебя, Егорка. Без тебя я легче, невесомее. Мне так проще. Это жестоко, прости, что приходится говорить так. Но это правда. Я больше не могу тебе врать. И так уже много врала, ты знаешь об этом. Прости, что тебе пришлось через все это пройти. Я столько всего натворила. На том свете я буду гореть в аду, наверное. Я очень виновата. И мой грех всегда со мной. Но я просто не знала, что мне делать». У меня даже нет сил попросить прощения лично. Я не могу смотреть тебе в глаза и говорить все это. Я сейчас наверняка отвернулась к окну или вообще вышла из машины, потому что даже слушать собственные слова у меня нет сил. Но теперь я начну новую жизнь. Это правильно, что я решила уйти. Пока я есть у тебя хотя бы номинально. А ты есть у меня, эти места заняты. А в мире живет кто-то, кто ищет тебя, и кто-то, кто ищет меня. И пока мы с тобой вместе, они не смогут быть рядом с тобой и со мной. Конец. Надо освобождать оккупированную территорию. Я ухожу. Если я включила эту запись, Значит, я прождала целых полгода, прежде чем все обдумала и набралась таки смелости. Но это значит также и то, что в кармане у меня билет на самолет. Я не поеду с тобой обратно. Прости за еще одно предательство. Из всех моих предательств это самое маленькое. Не хочу мучить тебя своим присутствием и себя тоже. «Я улечу сегодня». Лара ждала еще каких-то слов сестры. Но диск зациклился и начал с первого трека. Радостным далеким «Привет, привет!» «Ну что, значит, Байкал?» Она торопливо нажала «Стоп», чувствуя, что волосы на загривке готовы встать дыбом. «Ты травишь меня ядом!» призналась Лара, повернувшись к Егору. «Или скорее приучаешь глотать его дозированно, чтобы не хватануть сразу смертельную дозу?» «Если это я для тебя...» Наступил лучший момент для того, чтобы задать вопрос, что грыз и жег ее последние сутки. «Как ты вынес все это?» Егор усмехнулся. А как ты думаешь? Сначала было больно, ясное дело. Злился, ненавидел ее и себя. А потом знаешь, что я понял? Если не клеится, надо просто перестать клеить. Потому что если не клеится, значит, клея в тюбике не осталось. Или он предназначен для склеивания каких-то других материалов. После того, как она изменила, и после того, как избавилась от нашего ребенка. И самое страшное, знаешь что? Я мог бы это простить ей. Я чувствовал, что могу. Сначала. А потом стало все равно. Почти все равно. Если бы она не умерла. Мы бы все равно не поехали на Байкал. И я бы не услышал эту запись». Поговорили бы по душам и разошлись раньше. Она так мучилась, так металась. Она все верно сказала. У нее бы не хватило сил признаться мне. Но я бы не стал издеваться над ней. Уж поверь мне, нет ничего приятного в том, чтобы видеть рядом с собой несчастного человека. Я бы просто отпустил ее, потому что больше не мог любить». Лара вышла из машины и остановилась у обрыва, отделенного от трассы бетонной плитой. Села на плиту, ощущая ее шершавое пыльное тепло ладонями и ягодицами, даже сквозь джинсовую ткань. Егор присел рядом. «Так жарко!» — пробормотала она. «Я всегда думала, в Сибири холодно. Холодно зимой, а также осенью и весной» все по честному а летом жарко потому что климат резко континентальный резко континентальный повторила лара щурясь от солнца мне нравится мне нравится все резкое умеренность это скучно в этом вся ты никогда не была святой вот уж спасибо нет правда И ты не стремилась быть монахиней, это ведь так скучно. Посмотри на себя. Ты другая. Когда тебе хочется есть, ты ешь. Да так, что бигмак целиком в рот помещается. Хочется мужчину, ты его получаешь. Лара, мы знакомы шесть лет. За это время я много о тебе услышал, много увидел. А ты знаешь, я внимателен. Иногда даже чересчур. Она сидела совершенно пунцовая, но у Арефьева даже в мыслях не было осуждать ее. Она видела по взгляду, глаза Егора не знали стыдливости, понимающие, чуть-чуть лукавые, с искринкой, они не давали никаких оценок, а просто глядели терпеливо, изучающе, тепло, словно Егор стремился понять, кто перед ним увидеть его по-настоящему. «Прости. Когда я говорю, что ты не святая, я лишь имею в виду, что ты никогда не стремилась сажать себя на цепь. Ты любишь свободу, иначе тебе сейчас не было бы так плохо. Одна близость Лилины свободы уже душит тебя». Лили была хорошей». «Кто ж спорит?» Арефьев пожал плечами. «Более того, умный». «Умным ведь не живется спокойно!» Она пыталась найти ответы. Ты любила ее, пыталась защитить, но ей нужно было другое. Она хотела понять, кто она, как ей жить и что делать, и правильный ли путь она выбрала, и не поздно ли все переиграть. Это важные вопросы, но... Она сперва оттянула маятник в одну сторону. Жила так много лет, а потом задумалась, правильно ли это, и отпустила маятник. Так что он закачался как безумный. Не трави себя, ты не могла знать. Она моя сестра, она ведь мой близнец. У Лары вдруг задрожали губы. Егор привлек ее к себе, и она уткнулась ему в грудь. Его руки обвели ее плечи а подбородок коснулся макушки, пахнущей дегтярным гагавкинским мылом. «Она человек. Кем бы она ни была для тебя, она отдельный человек. И ты — отдельный». И вот теперь они добрались до Иркутска. В торговом центре, где сплошь кафель, плитка, блеск витрин, запах парфюмерного магазина, картошки фри и попкорна, Лара попросила Егора не идти за ней, дать ей полчаса времени. А теперь и сама не понимала, зачем ей это понадобилось, и зачем она попала в этот бесчувственный кондиционированный товарный рай. После долгой дороги в потной майке и затертых, пыльных и давно не джинсах стоять посреди большого холла, крытого стеклянным куполом, было довольно дико. Какое-то красочное пятно на периферии зрения вдруг привлекло ее внимание. Она повернулась налево и увидела маму с маленькой дочкой. Одной рукой девочка держалась за мамину руку, а другой — за нитку воздушного шара. И вдруг отпустила. Воздушный шарик, невыносимо красный, стал подниматься все выше и выше. Лара окаменела. Она была не в силах пошевелиться и даже не заметила как кто-то из покупателей задел ее плечом. Толпа стала обходить ее, размываясь, обтекая и не замечая, видя в ней только неудобство, препятствие для своего бездумного, хаотичного движения. Она стояла и, задрав голову вверх, смотрела на шарик, выпущенный детской рукой. Ему предназначено было взмыть ввысь, но он остался под прозрачным куполом торгового центра, скитаясь среди металлически блестящих перекрытий стеклянной кровли, обреченный сдуться и упасть на пол грязным резиновым лоскутком, так и не добравшись до неба. Лара все стояла и смотрела на него. И в эту самую секунду, вот прямо так, ярко, с обжигающей льдинкой в пищеводе, Ужасающе отчетливо она осознала, что ее сестра умерла. Она ушла навсегда, прикрыв за собой дверь. И ей остается только повернуть в скважине ключ до щелчка, чтобы не пустить в дом незваных гостей с холода. Перед тем, как вернуться в машину, Лара зашла в туалет. Запершись в кабинке, она вытащила из кармана джинсов флакончик со снотворным. Покрутила пальцами, открыла. Флакончик был полон белых невинных таблеток, суривших покой. Хочешь на ночь, а хочешь и навсегда. Лара перевернула его, стараясь не замечать соблазна, нехорошо зашевелившегося в затылке. Таблетки падали в унитаз, булькая, и сразу тонули. Напрямую до Байкальского порта Листвянка было всего шестьдесят километров по отличной дороге. Когда показалось озеро, Лара чуть не вскрикнула от облегчения и радости. Все было как во сне, но при этом до остроты настоящая. От невысоких гор, поросших шерстью лесов, открывался вид на настоящее море в обрамлении туманных сопок, словно отрисованных по небу синим грифелем. Она выскочила из машины и на бегу задышала глубоко-глубоко, стремясь пропитаться насквозь здешним воздухом. Пахло близкой водой. Откоптили на набережной тянуло дымом и рыбой. Тушки знаменитого омоля, закопченного до цвета темной меди, покачивались на ветру у палаток торговцев гирляндами, нанизанные на нитки. И туристы весело хохоча ели рыбу прямо на капотах своих машин, разложив газеты вместо тарелок. Повсюду шла бойкая торговля, панки с брусникой, солеными груздями и рыжиками, остававшимися еще с прошлой осени, трепичные мешочки кедровых орехов, которые наверняка уже изрядно подпортились, потому что вообще плохо хранятся но сбыть которые еще не теряли надежду предприимчивые продавцы. Тут же палатки с сувенирами, украшениями и шкатулками из чараита в сиреневых прожилках от лавандового до фиолетового и бурятскими фигурками бородатого старика Бурхана, духа и хозяина озера. Примечание. Чараит... Минерал, используемый в ювелирном и декоративно-прикладном искусстве. Единственное место рождения на земле находится на границе Якутии и Иркутской области. Конец примечания. А рядом с людской суетой раскинулось огромное пространство волнующейся воды. Прибой лизал седые камни. Волны ложились на берег одна за другой непрерывной, неторопливой чередой. Чайки то садились на озеро, пятная его белыми веснушками, то беспокойно взлетали и кружили, выпрашивая улов у рыбаков, и кричали им пронзительно, тоскливо и обиженно, будто ябедничая на кого-то. Лара глядела на горы и расходящееся ущелье, ставшее берегами Ангары. Здесь, именно в этом месте, река брала свое начало в озерных водах, И Лара шарила по водной глади глазами, пока не наткнулась на камень, зубом торчащий в самом истоке. Она знала, что Егор стоит рядом, чувствовала его присутствие, но все равно при звуке его голоса от затылка по позвоночнику побежали сладкие мурашки. «Самый широкий в мире исток реки», — сказал он задумчиво. Впервые услышав легенду о побеге Ангары, Лара представляла себе шаман-камень огромной скалой. А это и правда? Камень? Саринка, крошка хлеба в речном горле, которую Ангара, сбегая к возлюбленному, сглотнула и не заметила. Ты знала, что в Иркутске регистрируется до 304 землетрясений в год? Это ведь разлом в земной коре и берега постоянно расходятся все шире и шире. — Ты где успел набраться познаний? — усмехнулась Лара. Егор шутливо прихватил зубами нижнюю губу. — То есть мое образование тебя не устраивает? — Ладно, подловила. Туристы говорят слишком громко. Людей правда было много, чересчур много. Когда первый восторг утих, Лара даже растерялась. «Вот он, Байкал! Так что же? Ей достать урну с прахом Лили и высыпать? Куда? Как?» Но озвучить сомнения она не захотела. Ей стало не по себе от того, что Егор может подумать, будто она не хочет развеивать прах Лили. Морочит ему голову, а поездка изначально была бесцельна. Она робела от этой мысли, разволновалась и почувствовала, что почему-то боится Егора. Одному Богу известно, что думает про них сестрой этот мужчина, особенно если учитывать все, что ему довелось по их воле вытерпеть. «Думаю, Пайкал хороший», — подслушал Егор ее мысли. «Хорошо, если не все. Нам надо найти подходящее место». Лара закивала с облегчением.